Глава 18. Я проникаю на корабль. Но как пробраться на корабль и как укрыться на нём? Вот какие трудности тут же встали передо мной. Явиться на палубу только за тем, чтобы снова быть изгнанным. Нельзя ли подкупить кого-нибудь из матросов, чтобы они пропустили меня на палубу? Но чем подкупить? У меня совсем не было денег. Мой кораблик и моя одежда последней очень плохого качества. Вот и всё, что мне принадлежало. Я бы отдал кораблик, но минутное раздумье убедило меня в том, что ни один матрос не оценит вещь, которую сам легко может сделать. Я считал, что любой матрос, если захочет, без труда смастерит кораблик. Нет, матроса не подкупишь игрушкой, нечего и думать об этом. вспомнил у меня есть ведь ценные вещи часы правда они обыкновенные старомодные серебряные часы и стоят они немного но идут хорошо я получил их от моей бедной матери вместе с другими более ценными но те присвоил дядя старые дешёвые часы мне разрешено было носить И по счастью, они как раз оказались у меня в кармане. Нельзя ли таким образом подкупить отрса или кого-нибудь из матросов, чтобы они тайком пропустили меня на борт и укрыли, пока судно не выйдет в море? Я решил попытать счастье. Пожалуй, главная трудность теперь увидеть отрса или другого матроса так, чтоб остальные не присутствовали и рассказать ему, что я задумал. Придётся бродить вокруг корабля, пока кто-нибудь из них не выйдет на берег один. Я надеялся, что в крайнем случае сумею и сам пробраться на судно, особенно вечером, когда матросы окончат работу и уйдут на нижнюю палубу. В таком случае мне даже незачем сговариваться с матросами. В темноте я сумею пройти мимо вахтинных и спрятаться где-нибудь внизу. Я, конечно, без труда найду убежище между бесчисленными ящиками и бочками. Но сомнения тревожили меня. Будет ли корабль стоять в порту до вечера? И не настигнет ли меня дядя с работниками? Признаться, первое меня волновало меньше. На судне все так же, как и вчера, красовалось объявление — Инке отправляется в Перу завтра. Но когда будет это завтра? Во всяком случае, едва ли судно собирается отплыть сегодня. На набережной ещё лежит множество тюков с товарами, несомненно предназначенных для этого корабля. Кроме того, я не раз слышал, что суда дальнего плавания отправляются не очень-то аккуратно. Я рассудил, что вряд ли корабль уйдёт сегодня. И что ночью я смогу пробраться на борт. Была ещё другая опасность быть пойманным и доставленным домой. Но позрелом размышлении это казалось маловероятным. На ферме не хватится меня до вечера, да и вечером вряд ли станут искать, рассчитывая, что ночью, а так или иначе я сам вынужден буду вернуться. Значит, с этой стороны нет поводов для опасений. Я перестал думать о доме и начал готовиться к выполнению своего плана. Я рассчитывал, что мне придётся скрываться на судне не меньше 24 часов, может быть, больше. Нельзя же столько времени оставаться без еды. Но где запастись едой? Я уже говорил, что у меня совсем не было денег. Я не мог купить еду. и не знал, где и как раздобыть деньги. Тут мне пришла в голову превосходная мысль: продам свой кораблик и на вырученные деньги куплю еду. Игрушечный судно мне теперь не нужно, от чего не расстаться с ним. Без дальнейших размышлений я вышел из своего убежища между бочками и отправился по набережной искать покупателя для моего кораблика. Я скоро нашёл его. Это была лавка морских игрушек. Поторговавшись немного с хозяином, я продал кораблик за шиллинг. Шиллинг английская монета. 20 шиллингов составляет 1 фунт стерлингов. По-настоящему моё маленькое судяночка с его оснасткой стоило в 5 раз дороже, и при других обстоятельствах я бы с ним не расстался из-за такую цену. Но Торг аж понял, что я нахожусь в затруднительном положении, и воспользовался этим. Теперь у меня было достаточно денег. Я отправился в другую лавку и на все деньги купил сыру и сухарей, каждого товара на 6 пенсов. Пенни множественное число пенсы, мелкая английская монета. 12 пенсов составляют 1 шиллинг. Рассовав провизию по карманам, я вернулся на прежнее место между грузами и снова уселся на ящик. Я порядком проголодался, так как обеденный час давно прошел, и накинулся на сыр и сухари, что весьма облегчило мои карманы. Приближался вечер, и я решил выйти на разведку. Надо было выяснить, в каком месте легче всего взобраться на борт, когда придет время. — Да. Матросы могут заметить, что я слоняюсь возле судна, но, конечно, им и в голову не придет, что я делаю это с определенной целью. А что, если они опять начнут насмехаться надо мной? Тогда я стану отвечать им и, воспользуясь этим, высмотрю все, что мне нужно. Не теряя ни минуты, я начал прогуливаться по набережной с нарочито небрежным видом. Я остановился около носовой части корабля и посмотрел наверх. Палуба опустилась почти до уровня набережной, потому что нагруженное судно сидело теперь гораздо глубже. Но высокий фальшборт закрывал от меня палубу. Я сразу заметил, что не трудно будет с набережной влезть на него и проникнуть на судно, держась за ванты. ванты снасти, которые крепят мачту к бортам. Я решил, что это будет самый правильный путь. Конечно, надо действовать с большой осторожностью. Если ночь будет не слишком тёмная, и вахтенный матрос меня заметит, всё будет кончено. Меня примут за вора, схватят и посадят в тюрьму. Но будь что будет, я шёл на риск. На борту всё утихло. Не слышно было ни шума, ни голосов. Товары всё ещё лежали на набережной, значит, погрузка не кончилась. Но матросы прекратили работу, и я видел, что на трапе и вокруг люка никого нет. Куда они делись? Крадучись, я поднялся до середины трапа. Передо мной были большой люк и палуба. Не видно было ни синей куртки помощника, Не засалено к фуфае к матросов. По-видимому, вся команда ушла в другую часть корабля. Я остановился и прислушался. Откуда-то из передней части судна до меня донеслись приглушенные голоса. Я знал, что это голоса матросов, беседующих друг с другом. Вдруг я увидел человека, который прошел мимо трапа. Он нес большой котел, из которого валил пар. там очевидно находился кофе или какая-нибудь другая горячая пища. Без сомнения, это был ужин для матросов, и нёс его кок. Вот почему работа прекратилась, и матросы ушли на носовую часть корабля, они готовились ужинать. Отчасти из любопытства, отчасти побуждаемой новой, только что возникшей у меня мыслью, я поднялся на палубу. Я увидел матросов далеко в передней части судна. Некоторые расположились на брашпеле, брашпель горизонтальный ворот, употребляемый для подъёма якоря. Другие прямо на палубе, держа в руках оловянные миски и складные ножи. Меня никто не заметил. Никто не смотрел в мою сторону. Всё их внимание было сосредоточено на коке. и на дымящемся котле. Я торопливо оглянулся. Кругом никого не было. Моя новая мысль приобрела более четкие очертания. «Сейчас или никогда», — прошептал я, и, нагнувшись, без оглядки побежал по палубе к основанию грот мачты. Теперь я находился у самого края открытого люка. В него-то я и собирался забраться». Лестницы не было, но сталь свисал канат, конец которого уходил вниз в трюм. Я потянул канат и удостоверился, что он надёжно закреплён наверху. Крепко ухватив его обеими руками, я осторожно спустился вниз. Счастье, что я не сломал себе шеи, потому что выпустил из рук канат раньше, чем спустился до низу. Я отделался только сотрясением. упав на дно трюма. Но сейчас же я вскочил на ноги и перебравшись через несколько ящиков, ещё не расставленных на места, спрятался за бочкой и притаился во мраке и тишине. Глава 19. Ура, мы отчалили. Спрятавшись за бочкой, я пристроился поудобнее, И через 5 минут заснул так крепко, что все колокола Кентербери не разбудили бы меня. Кентербери город в Англии, славящийся своим старинным собором. Последние ночью я мало спал, да и в предыдущую ночь немного. Мы с Джоном рано выехали на рынок. Усталость от длительного путешествия пешком и непрерывное в течение суток напряжение нервов только теперь несколько ослабшее сломили мои силы. Я заснул как сурок и спал так долго, что моего сна хватило бы на несколько сурков. Сам не понимаю, как меня не разбудил шум погрузки. Визжали блоки, Ящики с грохотом опускались в трюм, но я ничего не слышал. Проснувшись, я почувствовал, что спал очень долго. Уже, наверное, глубокая ночь, подумал я. Меня окружал полный мрак. Раньше в трюм из люка падала полоска света, но теперь она исчезла. И так наступила ночь, чёрная, как смола. Что впрочем вполне естественно, если сидеть за большую щи бочкой, спрятанной в трёми корабля, который теперь час. Должно быть, матросы уже давно пошли спать и сейчас храпят в своих подвесных койках. Скоро ли рассвет? Я прислушался. Мне нужно было обладать хорошим слухом, чтобы уловить звуки падения больших предметов. Как видно на палубе, ещё шла погрузка. Я слышал голоса матросов, хотя не очень отчётливо. Иногда до меня доносились восклицания, и я разбирал слова: "Налегай, ещё давай!" И наконец: "Раз, два, взяли!" выкрикивали мы хором. Неужели они не прекращают работы даже ночью? Впрочем, это не очень меня удивило. Может быть, они хотят воспользоваться приливом или попутным ветром и потому так спешат закончить погрузку. Я продолжал прислушиваться, ожидая, когда прекратится шум, но час шёл за часом, а стук и шум не прекращались. "Какие молодцы", думал я. "Должно быть, они спешат, хотят отправиться как можно скорее к утру мы следовательно отчалим". Тем лучше для меня. Я скорее выберусь из этого неудобного места. Неважно, у меня здесь постель. Да и есть опять хочется. Последние мысли заставили меня вспомнить о сыре и сухарях, и я тотчас накинулся на них. После сна я сильно проголодался и поглощал их с большим аппетитом, хотя это и происходило среди ночи. Шум погрузки продолжался. Ого, они будут работать до утра. Бедняги, работа тяжёлая, но без сомнения, они получат за неё двойную плату. Вдруг шум прекратился, и наступила полная тишина. Я не мог расслышать ни малейшего шороха наверху. Наконец-то они закончили погрузку, решил я, и теперь пошли спать. Должно быть скоро утро, но ещё не рассвело, иначе я увидел бы хоть полоску света. Ну что ж, я ещё посплю. Я снова улегся, как раньше, и попытался заставить себя спать. Прошло около часа, и мне почти удалось заснуть, но тут до меня снова долетел стук ящиков. Что такое? Опять работают. Они спали какой-нибудь час. Не стоило и ложиться. Я прислушался и убедился в том, что матросы и в самом деле работают. В том не было ни малейшего сомнения. Опять стук, шум и визг блоков, как и раньше, только не такой громкий. Странная команда, думал я, работает всю ночь. Наверное, это смена, она пришла сменить первую. Это было вполне допустимо, и такое объяснение удовлетворило меня. Но больше я не мог заснуть и лежал, прислушиваясь. Они всё продолжали работать. Я слышал шум в течение всей ночи, которая показалась мне самой длинной в моей жизни. Матросы работали, отдыхали часок и вновь принимались за работу. А я не видел никаких признаков рассвета, ни одного светлого луча. Мне пришло в голову, что, может быть, я дремлю, и что эти часы работы На самом деле, не часы, а минуты. Но если это только минуты, то у меня разыгрался какой-то совершенно необыкновенный аппетит, потому что за это время я трижды яростно накидывался на провизию, пока почти все мои запасы не оказались исчерпанными. Наконец, шум совершенно прекратился. Несколько часов я ничего не слышал. Кругом царила полная тишина, и я снова заснул. Проснувшись, я опять услышал шум. Но эти звуки были иного рода. Они наполнили меня радостью, потому что я смутно слышал характерное крик-крик-крик брашпиля и громыханье большой цепи. И хотя находясь в глубине трюма, трудно наверняка определить источник шума, я догадывался, что происходило наверху. Поднимали якорь корабль отправлялся в плавание. Я с трудом удержался от радостного восклицания. Я боялся, что мой голос могут услышать, и тогда меня, конечно, немедленно выволокут из трюма и отправят на берег. Я сидел тихо, словно мышь, и слушал, как большая цепь с грохотом ползла через клюс, отверстие в борту судна для якорной цепи. Этот резкий звук, неприятный для других ушей, показался мне музыкой. Лязг и скрежет скоро прекратились, и до меня донесся новый звук. Он походил на шум сильного ветра, но я знал, что это не ветер. Я знал, что это плеск моря вокруг бортов судна. Звук этот доставил мне величайшее наслаждение. Я понял, что наш корабль движется вперед. Ура! Мы отчалили. Глава 20. Морская болезнь. Непрерывное движение судна и ясно слышимый звук бурлящей воды убедили меня в том, что мы отошли от пристани и движемся вперёд. Я был совершенно счастлив. Опасность вернуться на ферму миновала. Теперь я уже несусь на соленых волнах, и через двадцать четыре часа буду далеко от берега, среди пасторов Атлантического океана, где никто меня не настигнет и не вернет назад. Удачный исход моего плана опьянял меня. Странно только, что они вышли в море ночью, ведь еще совсем темно. Но, наверное, у них опытный лоцман, который знает все выходы из бухты настолько хорошо, что может вывести судно в открытое море в любое время суток. Меня несколько озадачивала необыкновенно длинная ночь. В этом было даже что-то таинственное. Я уже начал подозревать, что проспал весь день, а бодрствовал две ночи вместо одной. Что-то здесь, по-видимому, мне приснилось. Прочим, я был так рад отплытию, что не стал ломать себе голову попусту. Для меня не имело никакого значения, что мы ушли в море ночью или днём, лишь бы благополучно выйти в открытый океан. Я улёгся и стал ждать желанной минуты, когда смогу выйти на палубу. Я с нетерпением ждал этой минуты под двум соображением: Во-первых, потому что мне очень хотелось пить. Сыры, чёрствые сухари ещё больше увеличили жажду. Я не был голоден, часть провизии у меня ещё оставалась. Но я бы охотно обменял её на чашку воды. Во-вторых, я хотел выйти из своего убежища, потому что кости мои ныли от лежания на голых досках. и от скрюченной позы, которую я вынужден был принять из-за недостатка места, все суставы у меня так болели, что я едва мог повернуться, а лежать неподвижно было еще хуже. Это укрепило мою уверенность в том, что я проспал весь день, ведь одна ночь на голых досках все-таки не утомила бы меня так сильно. Несколько часов подряд я вертелся во все стороны, страдая от жажды и от ломоты в костях. Неудивительно, что мне хотелось как можно скорее покинуть узенькую нару и выйти на палубу. Но я рассудил всё же, что следует преодолеть и жажду, и боль в теле и остаться на месте. Я знал, что по портовым правилам полагается выходить из бухты в море имея лоцмана на борту. И если я сделаю глупость, показавшись на палубе, то меня доставят на берег в лоцманской шлюпке, и все мои усилия и страдания пропадут даром. Предположим даже, что лоцмана на корабле нет. Всё равно, мы ведь находимся на трассе рыбачьих лодок и маленьких каботажных судов. Каботажные суда следующий из одного порта в другой вдоль берега. Обычно бывают небольших размеров. Одно из них, идущее в гавань, может подойти к нам, меня сбросят на его палубу, как связку канатов и доставят на сушу. Вот почему я решил, что благоразумнее оставаться в своём убежище, несмотря на жажду и боль в суставах. В течение часа или двух судно легко скользило по воде. Должно быть, погода была тихая, и корабль находился ещё в пределах бухты. Потом, как я заметил, он начал слегка покачиваться, и плеск воды по бокам стал реще и настойчивее. То и дело слышались удары волн о борт и потрескивание шпангоутов. Шпангоуты рёбра судна, изогнутые балки и доски в обе стороны от киля. Они служат основанием для накладки бортов. Но в этих звуках не было ничего неприятного. Как видно, мы выходили из бухты в открытое море, где ветер был свежее, а волны выше и сильнее. «Скоро лоцмана отпустят», — думал я, — «и я смогу выйти на палубу». По правде сказать, я не очень радовался предстоящей встрече с командой корабля. У меня были серьезные опасения на этот счет. Я вспомнил грубого свирепого помощника — и без шабашных равнодушных матросов они возмутятся, когда узнают какую штуку я с ними сыграл, и чего доброго изобьют меня или как-нибудь ещё обидят. Я не ждал, что они хорошо ко мне отнесутся и с удовольствием уклонился бы от такой встречи. Но уклониться было невозможно. Я не мог проделать весь рейс, сидя в трюме. То есть провести несколько недель или даже месяцев без еды и питья, рано или поздно мне придётся выйти на палубу и решиться на встречу. Тревожность при мыслях об этой неизбежной встрече я начал испытывать страдания уже не нравственного характера, и они были хуже жажды и ломоты в костях. Какая-то новая беда надвигалась на меня. Голова закружилась, на лбу выступил пот. Я почувствовал дурноту, сердце и желудок у меня как будто сжались. В груди и горле появилось такое ощущение, как будто мне вдавили ребра внутрь и легкие утратили способность расширяться и дышать. Я ощущал тошнотворный запах затхлой воды, которая скопляется обычно в глубине трюма, и слышал, как она булькает под настилом, куда натекла за долгий срок. По всем этим признакам Не трудно было определить, что именно меня беспокоит. Это была морская болезнь и ничего больше. Знаете, я не встревожился. Мне становилось плохо, как всякому, у кого начинается приступ этой странной болезни. Конечно, я чувствовал себя особенно скверно. Жажда жгла меня, а воды поблизости не было. Я был убеждён, что стакан воды облегчил бы мои страдания. Тошнота пройдёт, и я свободно вздохну. Я готов был отдать всё за один глоток. Страх перед лоцманом помогал мне крепиться довольно долго. Качка становилась всё резче, а запах воды в трюме всё тошнотворнее. Дурнота и напряжение стали невыносимы. Наверно, лоцман уже уехал. Во всяком случае, я больше не могу терпеть. Надо выйти на палубу, иначе я умру. Я поднялся и начал ощупье пробираться вдоль большой бочки. Я обогнул её и дошёл до отверстия, через которое влез сюда. Но тут к величайшему своему изумлению я обнаружил, что оно закрыто. Я не верил себе. Я ощупывал всё кругом, водя руками вверх и вниз. Нет сомнений. Отверстие заставлено. Повсюду мои руки натыкались на отвесную стену, которая, насколько я мог судить, представляла собой боковую сторону огромного ящика. Ящик этот стоял как раз в промежутке между бортом корабля и бочкой и был поставлен настолько вплотную, Что не осталось ни щёлки, в которую я мог бы просунуть палец. Я попытался сдвинуть ящик руками, напряг все силы, потом надавил плечом, но ящик даже не шелохнулся. Это был огромный короб, наполненный тяжёлым грузом. Даже силач вряд ли сдвинул бы его с места, а с моими селёнками нечего было и думать об этом. Мне пришлось отказаться от этой попытки. Я двинулся назад вдоль бочки, надеясь выйти с другого конца. Но когда я достиг другого конца, мои надежды рассеялись как дым. Даже руку нельзя было просунуть между знакомой мне бочкой и такой же соседней, которая заполняла собой всё пространство вплоть до шпангоутов. Мышь не проскользнула бы между ними. Я исследовал верхи обеих бочек, но так же безрезультатно. Там хватило бы места просунуть руку, но не больше. Между верхами округлых стенок бочек и громадным бимсом, поперечная балка между бортами, протянутым наверху поперёк трюма, оставалось лишь несколько дюймов. Даже при моём маленьком росте я не сумел бы проскользнуть в эту щель. предоставлю вашему воображению что я почувствовал когда убедился что я заперт пленён замурован между грузами